Глава 69. На обратном пути за сиденьями водителя и пассажира стояли два бутыля в плетеных корзинах, в каждом по 17 литров вина Монтальчино, которое в овале нужно было разлить по бутылкам, а бутылки заткнуть пробками. Анна спала почти всю дорогу и проснулась только тогда, когда джип начал прыгать на засыпанной щебенкой дороге, ведущей через оливковые рощи. — А, мы уже приехали сонно пробормотала она. «Как хорошо. Я проспала всю дорогу и наверстала послеобеденный сон. Значит, сегодня вечером и ночью ты будешь очень бодрой», — засмеялся Кай, и Анна улыбнулась ему в ответ. Она чувствовала легкий зуд внизу живота, который доставлял ей наслаждение. Это был явный признак того, как она была рада, что проведет эту ночь с Каем. В то время как в Дудове еще светило солнце, и старики сидели на улице, лениво переговариваясь, В Валле-Каронате солнце уже исчезло за горами. Хотя день был необыкновенно жарким, здесь, в долине, сырая прохлада обволакивала, словно влажное полотенце. — В Валле-Каронате это не Тоскана, — сказала Анна. — Итальянского лета здесь не бывает. — А что же это? — Белое пятно на карте страны, — улыбаясь сказала Анна. — Рай, который я открыла. Кай подогнал джип прямо к кухне, чтобы не нужно было далеко таскать тяжелые бутыли с вином. Анна сразу же обнаружила разбитое стекло. «Первый взлом», — подумала она, — «и так скоро». Она была бесконечно рада, что этой ночью будет не одна, и решила попросить Кай остаться здесь, пока не будет отремонтирована дверь. Анна вышла из машины и подошла к двери кухни. Она невольно взглянула вниз и заметила засохшие капли крови на кирпичном полу затем подняла голову и посмотрела в кухню. Две секунды она стояла неподвижно, затем испустила пронзительный крик.